Глава 19. Смерть чудовище. Это была месть Саши за Анну, осуществленная при помощи Германа и Марго. Это она изображала призрак старого скорняка, мужа Сони Исака Лейфера. Я же заманила в ловушку Вадима. Он вышел из подъезда на мой голос и уже на улице получил мощный заряд нервно-паралитического газа в лицо. Прикрываясь рукавом, я отскочила в сторону, чтобы не надышаться этой дрянью. Подождав, пока бандит отключится, мы с Германом оттащили его в кусты и ждали теперь в кустах возвращения Марго. Она вышла и тихонько похахатывая, принялась рассказывать нам о том, как натурально изображала Исаака. И только когда мы услышали выстрел, мы поняли, что перестарались. Мы вошли в квартиру и увидели Соню, лежащую на кровати. Она была в своем красном платье. Она убила себя выстрелом в рот. Ужасная смерть. На подушке лежала записка, а может быть, послание к другим цивилизациям. Там было крупными буквами выведено: "Я улетаю". Очевидно, и здесь ей помог кокаин. Она была счастлива в то мгновение, когда пуля взорвалась у нее в голове.